Но никто из присутствовавших, кичившихся своим преклонением перед этим композитором, когда Сван сказал, что его соната поистине прекрасна, госпожа Вердюрен воскликнула, «Вы совершенно правы, она прекрасна! Никто не смеет не знать Вентейле, никто не вправе не знать ее!» А художник прибавил, ой, это грандиозная штука, не правда ли? Это, если угодно, не есть вещь приятная и общедоступная, не правда ли? Но она производит огромное впечатление на художников. Никто из присутствующих никогда, казалось, не задавался этими вопросами, потому что никто из них не был способен ответить на них. Даже на одно или два замечания Свана, сделанные им специально по поводу пленившей его фразы, знаете, ведь это забавно, я никогда не обращала на нее внимания. Должна сказать вам, что я не люблю рассматривать букашек под микроскопом и исследовать разные тонкости. Мы не теряем здесь времени на отцеживание комаров, такое занятие не в привычках нашего дома, ответила госпожа Вердюрен, на которую доктор Катар взирал в блаженном восторге от души завидуя той легкости, с которой она переносилась от одного образного выражения к другому. Впрочем, и он и госпожа Катар с достаточным благоразумием, присущим многим людям низкого происхождения, всячески остерегались высказывать свое мнение или притворно восхищаться музыкальным произведением, которое, как они чистосердечно признавались друг другу по возвращении домой, было для них так же мало понятно, как и живопись Мэтра Биша. Подобно всей вообще широкой публике, умеющей разглядеть прелесть, красоту и даже внешние формы явлений природы, лишь поскольку они были медленно усвоены ею при помощи изучения посредственных и банальных произведений искусства, между тем, как оригинальный художник, начинает с отбрасывания этих шаблонов, господин и госпожа Катар, типичные представители этой публики не находили ни в сонате Вентейля, ни в портретах Биша того, чем являлась для них гармоничность музыки и красота в живописи. Когда пианист Играл сонату, то им казалось, что он извлекает из рояля беспорядочную смесь звуков, которые действительно не имели ничего общего с привычными для них музыкальными формами, и что художник, как попало, кладет краски на свои полотна. Если на одном из этих полотен им удавалось различить какую-нибудь форму, то они всегда находили ее нарочито грубой и вульгаризированной, то есть лишенной элегантности, свойственной произведениям той школы живописи, глазами которой они видели даже проходящих мимо по улице живых людей, а также не натуральной, словно господин Биш не знал анатомии человеческого плеча, и ему не было известно, что у женщин не бывает лиловых волос. Однако, когда верные расположились по дальним углам гостиной, доктор почувствовал, что таким удобным случаем нельзя пренебрегать, и в то время как госпожа Вердюрен говорила последнее хвалебное слово по поводу сонаты Вентейля, внезапно набравшись храбрости, подобно начинающему пловцу, бросающемуся в воду, чтобы научиться держаться на ней, но выбирающему момент, когда на него смотрят не очень много народу, выпалил. Не правда ли это, как говорится, композитор де Примо Картелло, первоклассный? Сван узнал только, что недавно опубликованная соната Вентейля произвела большое впечатление в группе весьма передовых композиторов, но была еще совершенно неизвестна широкой публике. «Я хорошо знаю одного господина по фамилии Вентейль», сказал Сван, имея в виду преподавателя музыки, сестер моей бабушки. «Может быть, а то он и есть?» — воскликнула госпожа Вердюрен. «О нет», — со смехом отвечал Сван. «Если бы вы увидели его хотя бы на мгновение, вы не задали бы такого вопроса». «Разве задать вопрос, значит, решить задачу», — вмешался доктор. «Но это может быть его родственник», — продолжал Сван. «Это было бы довольно прискорбно. Может ведь талантливый человек быть двоюродным братом какого-нибудь старого дурака. Если это так, то, клянусь, я готов пойти на самые жестокие муки, лишь бы только старый дурак познакомил меня с автором сонаты. Прежде всего, на муку ходить в гости к старому дураку, общество которого должно быть ужасно». Художник знал, что Вентель был в этот момент серьезно болен и что доктор Патен боится, что нельзя спасти его жизнь. «Как!» — воскликнула госпожа Вердюрен. «Неужели есть еще люди, обращающиеся за помощью к Патену?» «Ах, госпожа Вердюрен!» — притворно возмущенным тоном сказал Катар. «Вы забываете, что говорите об одном из моих коллег, даже больше об одном из моих учителей!» Художник слышал, где-то будто Вентейлю угрожает потеря рассудка, и он стал уверять, что признаки этого можно заметить в некоторых пассажах сонаты. замечание это не показалось свану нелепым, но оно смутило его, ведь произведения чистой музыки лишены той логической связности, нарушение которой в речи является свидетельством безумия, поэтому обнаружение признаков безумия в сонате казалось ему чем-то столь же непостижимым, как обнаружение безумия собаки или лошади, хотя такие случаи наблюдаются в действительности. «Оставьте меня в покое с вашими учителями. У вас знаний в десять раз больше, чем у него», ответила доктору Катару госпожа вердюран Антоном Женщины, имеющей мужество высказывать свои убеждения и всегда готовой сразиться с лицами, не разделяющими ее взглядов. «Вы, доктор, по крайней мере, не убиваете своих пациентов». «Простите, сударыня, он ведь академик», иронически возразил ей Катар. «Если больной предпочитает умереть от руки одного из князей науки, гораздо шикарнее иметь возможность сказать, меня лечит «Ах, вот как! Шикарнее!» — перебирала его госпожа Вердюрен. «Значит, и в болезнях в настоящее время есть шик. Я не знала этого». «Ну и рассмешили же вы меня!» — вскричала она вдруг, пряча лицо в ладонях. «А я-то, дура, серьезно спорю, не замечаю, что вы водите меня за нос». Что касается господина Вердюрена, то, находя несколько утомительным смеяться по такому ничтожному поводу, он пустили шоблоко дыма из своей трубки, с грустью констатировав свою неспособность угнаться за женой по части веселья и любезности. «Знаете, ваш друг очень нам нравится», — сказала госпожа Вердюрен Адетти, когда та прощалась с ней. «Он просто обаятелен. Если все ваши друзья, с которыми вы хотели бы познакомить нас такие, как он, приводите их сюда, пожалуйста». Господин Вердюрен заметил, однако, что Сван не оценил по достоинству тетку-пианиста. «Он чувствовал некоторое стеснение», — бедняга отвечала госпоже Вердюрен. «Не станешь же ты требовать, чтобы с первого посещения он уловил тон дома, как, скажем, катар, состоящий членом нашего маленького клана уже столько лет? Первое посещение не в счет, он только еще осматривался». «Адета, давайте условимся, что он встретится с нами завтра в шатле. Может быть, вы пригласили бы его туда?» «Нет, он не захочет». «Ну, как вам угодно. Лишь бы только он не увильнул от нас в последнюю минуту». К великому изумлению госпожи Вердюрен он никогда не увиливал от них. Он все добывал в их обществе, в загородных ресторанах, куда, впрочем, они ходили сравнительно редко, потому что сезон еще не начался, и, главным образом, в театре, который очень любила госпожа Вердюрен. И когда однажды у себя в гостиной она сказала его присутствии, что им очень полезно было бы иметь в дни премьер или спектаклей гала разрешение из префектуры, дающее право приезжать вне очереди, и стала жаловаться на то, что отсутствие его причинило им много неприятностей в день похорон Гамбеты, Сван никогда не упоминавшая своей фешенебельных знакомствах, но лишь о низко расцениваемых, скрывать которые он считал поэтому признаком дурного вкуса и к числу которых, вращаясь в салонах Сен-Жерменского предместья он привык относить свои знакомства в официальных сферах Третьей Республики, необдуманно заявил. «Обещаю вам это устроить. Вы будете иметь разрешение ко времени возобновления Данишевых. На завтраке в Елисейском дворце я встречусь с префектом полиции». Как в Елисейском дворце громовым голосом вскричал доктор Катар? Да, у господина Грави, ответил Сван, несколько смущенный эффектом, произведённым его словами. Художник спросил доктора насмешливым тоном: Вас часто это кошарашивают? Получив объяснение, Катар обыкновенно приговаривал: «А, хорошо, хорошо, прекрасно». После чего не выказывал больше ни малейших признаков волнения. Но на этот раз последние слова Свана не только не дали ему привычного успокоения, но напротив довели до апогея его изумления по поводу сделанного им открытия, что человек, с которым он сидел за одним столом, человек не занимавший никакого официального положения и не имевший никаких знаков отличия, бывал на приемах у главы государства. Что вы говорите? У господина Гриви? Вы знакомы с господином Гриви он с а озадаченным и недоверчивым тоном, стоящего на посту у дворца полицейского, которому какой-нибудь неизвестный обращается с вопросом, можно ли видеть президента республики, и который, поняв из этих слов, с кем он имеет дело, как говорится в газетах, уверяет несчастного сумасшедшего, что тот будет принят сию минуту и направляет его на ближайший полицейский медицинский пункт. «Я немного знаком с ним, у нас есть общие друзья». Сван не решился сказать, что одним из этих друзей был принц Уэльский. «Впрочем, он приглашает очень легко, и я уверяю вас, что эти завтраки совсем не занятны. К тому же они очень просты, за столом никогда не бывает больше восьми человек», отвечал Сван, всячески стараясь сгладить слишком сильное впечатление, произведенное на доктора его знакомством с президентом республики. Катар тотчас же истолковал эти слова Свана в буквальном смысле и решил, что приглашение господина Гриви, не имеют большой цены, что они рассылаются всем и каждому, и никто не бывает особенно польщенными. После этого он не удивлялся больше, что Сван, подобно многим другим, посещал Елисейский дворец. Он даже слегка жалел его за то, что ему приходится бывать на этих завтраках, которые сам же Сван находил скучными. «А, прекрасно, прекрасно, все в порядке», — сказал он тоном таможенного досмотрщика, подозрительно на вас поглядывавшего, но после ваших объяснений дающего визу и позволяющего вам продолжать ваше путешествие, не обследуя содержимого ваших чемоданов. О, я вполне верю вам, что завтраки эти совсем не занятны, ходить на них должно быть большой подвиг, сказала госпожа Вердюрен, смотревшая на президента республики только как на скучного, притом особенно опасного, так как в его распоряжении были такие средства обольщения и даже принуждения, которые, будучи применены к верным, легко могли повлечь их измену. Говорят, что он глух, как пень кушает пальцами. «Ну, во всяком случае, вам вряд ли доставляет большое удовольствие ходить туда», — сказал доктор с ноткой соболезнования в голосе. «Затем пораженной цифрой приглашенных? Только восемь? Что же, эти завтраки интимные? спросил он вдруг, не столько из праздного любопытства, сколько с недаемой желанием укрепиться в своих лингвистических познаниях. Но престиж, каким обладал в его глазах президент республики, в конце концов восторжествовал все же и над скромностью Свана, и над недоброжелательностью госпожи Вердюрен, и за каждым обедом Катар с любопытством спрашивал, «Как вы думаете, увидим мы сегодня вечером господина Свана? Он один из близких знакомых господина Греби. Не правда ли его можно назвать настоящим джентльменом?» Любезность доктора дошла даже до того, что он предложил Свану пригласительный билет на зубную выставку. Поэтому билету вы можете прийти туда с кем пожелаете, но собак туда не пропускают. Вы понимаете, я говорю вам это потому, что некоторые из моих друзей не знали о существовании такого правила, и у них выше неприятности. Что касается господина Вердюрена, то от внимания его не ускользнуло дурное впечатление, произведенное на его супругу, сделанным в доме открытием, что у Свана есть влиятельные друзья, о которых он никогда не говорил. Если не устраивалось совместное посещение театра или ресторана, то Сван находил весь кружок у Вердюренов, но он являлся к ним только вечером и почти никогда не принимал приглашение к обеду, несмотря на настойчивые просьбы адетты. «Я могла бы даже обедать где-нибудь одна с вами, если вам это больше нравится», — говорила ему она. «А госпожа Вердюрен?» «О, это устроить очень просто. Мне стоит только сказать, что не было готово мое платье или что мой кап был подан с запозданием. Всегда можно как-нибудь оправдаться. Вы очень милы». Но Сван говорил себе, что, намекая Адетти своим согласием встречаться с нею только после обеда на существование у него удовольствий, которое он предпочитал удовольствию находиться в ее обществе, он обеспечивает продолжительность и силу ее влечения к нему. К тому же, ставя значительно выше по сравнению с красотой Адеты красоту одной свеженькой и пышной как роза работницы, в которую он был тогда влюблен, он предпочитал проводить начало вечера с нею, будучи вполне уверен, что Фред затем увидится с Адеттой. По этим же соображениям он никогда не позволял Адете заезжать к нему, чтобы вместе отправиться к Вердюренам. Работница ожидала его обыкновенно недалеко от дома, на ближайшем углу. реми кучер Свана, знал, где остановить экипаж. Она вскакивала, садилась рядом со Сваном и оставалась в его объятиях до той минуты, когда экипаж подкатывал к подъезду Вердюренов. Он входил в гостиную, и в то время как госпожа Вердюрен, показывая на присланные им утром Роза, говорила «Я сержусь на вас», и указывала ему место подле от пианист играл для них одну фразу из сонаты Вентейля, ставшую как бы гимном их любви. Он начинал всегда со скрипичных тремоло, которые в течение нескольких тактов не сопровождались аккомпанементом и наполняли своим звучанием весь передний план. Затем они вдруг как бы раздвигались, и совсем как в тех картинах Питера де Гоха, где впечатление глубины создается узкой рамой полуоткрытой двери, где-то далеко-далеко, окрашенной в другой тон. В бархатистом свете проникшего откуда-то со стороны луча показывалась коротенькая фраза, танцующая, пасторальная, чужеродная, эпизодичная, принадлежащая к другому миру. Простыми бессмертными движениями проходила она, рассыпая кругом дары своей прелести, все с той же невыразимо нежной улыбкой. Но Свану казалось, что в ней сквозило теперь некоторое разочарование. Она как будто сознавала тщиту счастья, которому указывала путь. Воздушной ее грации было действительно нечто законченное, нечто похожее на отрешенность, бесстрастие, воцаряющееся в душе после вспышки напрасных сожалений. Но ему было мало нужды. Он рассматривал фразу не столько саму по себе, со стороны того, что она могла выражать для какого-то композитора во время ее сочинения, не знавшего ни о его существовании, ни о существовании Адетты, и для всех тех, кто будет слушать ее в течение столетий, сколько в качестве залога, памятки о его любви, заставлявшей даже Вердюренов и юного пианиста думать одновременно о нем и об Адете, соединявшей их. Он до такой степени утвердился в этой точке зрения, что, уступая капризу Адетте, от отказался от своего проекта попросить какого-нибудь пианиста сыграть ему всю сонату, и по-прежнему знал только этот отрывок. — Зачем вам знать остальное? — говорила она ему. — Это наш кусочек. Больше нам ничего не нужно. И даже страдая, когда она проходила так близко, оставаясь все же бесконечно далеко ему от мысли, что, обращаясь к нему и к Адете, она их не знала, он почти сожалел о том, что она имела какое-то значение, что ей была присуща какая-то бесспорная внутренняя красота, чуждая им, подобно тому, как, глядя на подносимые нам драгоценности, даже читая письма от любимой женщины, мы бываем недовольны чистотой воды камня и словами фраз письма за то, что они состоят не исключительно из сущностей мимолет, любовной связи именно этой любимой нами женщины. Часто он настолько задерживался со своей молоденькой работницей перед приездом к Вердюренам, что едва только коротенькая фраза бывала исполнена пианистом, как Сван замечал, что скоро наступит час, когда адета уходила обыкновенно домой. Он провожал ее до ворот, ее особняка на улице Лаперус за Триумфальной Аркой. И, может быть, по этой причине, не желая просить ее, чтобы она уделяла ему всю свою благосклонность, он жертвовал менее насущным удовольствием видеть ее раньше, приезжать с нею к Вердюренам ради привилегии.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 Она находилась забавными формой всех своих китайских безделушек, а также орхидей, особенно катлей, которые вместе с хризантемами были ее любимыми цветами, так как обладали большим достоинством, были вовсе не похожи на цветы, но казались сделанными из лоскутков шелка или атласа. Вот это как будто вырезанное из подкладки моего пальто, сказала с вану показывая на одну из орхидей с ноткой почтения к этому шикарному цветку, к этой элегантной сестре, неожиданно дарованной ей природой и хотя помещавшейся далеко от нее на лестнице живых существ, однако изысканно утонченной, гораздо более чем многие женщины достойны быть допущенной в ее гостиную привлекая его внимание то к химерам с огненными языками, написанным на вазе или вышитым на экране, то к мясистым лепесткам орхидеи, то к верблюду из серебра с чернью, с рубиновыми глазами, стоявшему на камне рядом с нефритовой жабой. Она прикидывалась, будто ее пугает злобный вид чудовищ или смешат их уродливые формы, будто она краснеет от непристойных цветов и испытывает непреодолимое желание расцеловать верблюда и жабу, называя их «душками».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 такую особу у которой всегда можно было бы найти столь редкую вещь как действительно вкусный чай через час он получил записку от одета и сразу узнал ее крупный почерк в котором напускная британская жесткость придавала нескладным буквам видимость дисциплины хотя для менее предвзятых глаз они явились бы пожалуй свидетельством беспорядочности мысли поверхности образования недостатка примоты и слабоволи сван забыл у одетты свой портсигар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 Он привез ей гравюру, которую она хотела посмотреть. Она чувствовала себя не совсем здоровой и приняла его в лиловом пеньюаре и скрип прикрывая свою грудь как плащом куском богато вышитой материи.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 В красках Герландайо нос господина де Поланси в одном портрете Тинторетта, лоснившийся от прорастания бакенбард щеки, ломаную линию носа, проницательный взгляд припухшие веки доктора Дюбульбона.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 А может быть, впрочем, он до такой степени предался суетности светского общества, что чувствовал потребность находить в старых произведениях искусства какой-нибудь меткий и забавный намек на людей, ныне здравствующих.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 Как бы там ни было, а, может быть, благодаря тому, что изобилие полученных им в последнее время впечатлений, хотя источником их была скорее вспыхнувшая в нем любовь к музыке, обострила также его вкус к живописи. Во всяком случае, необычно была интенсивность наслаждения, и ему суждено было оказать длительное влияние на жизнь Свана, наслаждение, испытанного им, когда он обнаружил сходство Одеты, Сипфоры, того Сандра Демариана,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 Сопоставляя каденцию с затылкой, шеи с потоком волос и крутым изгибом век, словно перед ним был ее портрет, где тип ее стал понятным и ясным. Он смотрел на нее, кусок фрески оживал в ее лице и теле, и с тех пор Сван всегда старался вновь увидеть его, находился ли он подле Адеты или же только думал о ней. И хотя шедевр флорентийца стал дорог ему, вероятно, лишь потому, что он находил в ней его воспроизведение, однако это сходство повышало в его глазах также и ее красоту, делало ее более драгоценной. Сван упрекал себя за то, что не оценил по достоинству женщину, от которой пришел бы в восторг великий Сандра, и радовался, что удовольствие, доставляемое ему лицезрением Одетте, оказалось оправданным его эстетической культурой. Он говорил себе, что, связывая мысль об Адете со своими мечтами о счастье, он не покоряется, как ему до сих пор казалось, печальной необходимостью иметь дело с сомнительной и второсортной ценностью, ибо ей присущи были качества, удовлетворявшие самым утонченным его художественным вкусом. Он опускал из виду, что Адета не становилась от этого женщиной, соответствовавшей его чувственным желаниям, которые всегда направлялись у него в сторону, прямо противоположную его эстетическим вкусам. Слова флорентийской живописи оказались ванну неоценимую услугу. Они сыграли роль своего рода титула, позволившего ему ввести образ Одетта в мир своих грёз, куда до той поры она не имела доступа и где она приобрела новый, более благородный облик. И в то время как чисто физическое представление, составившись у него об этой женщине, постоянно возобновляя его сомнения относительно достоинства ее лица, ее тела, ее красоты в целом, охлаждало его любовь, сомнения эти разом исчезли, и любовь эта победно утвердилась, когда он оказался способным обосновать ее на незыблемых положениях своей эстетики. Не говоря уже о том, что поцелуи и обладания, которые показались бы ему естественными, не слишком заманчивыми, если бы их согласилась дать ему женщина с посредственным телом, теперь, когда они увенчивали его восхищение музейным шедевром, рисовались ему как нечто сверхъестественное и изысканно сладостное. И когда у него являлись сожаления, что в течение месяцев он только видится с Адетой, то он убеждал себя, что нет ничего неразумного посвятить столько времени на изучение бесценного шедевра искусства, отлитого на этот раз из вещества нового, необычного и исключительно пряного в редчайшем экземпляре, который он созерцал то смиренным, проникновенным и бескорыстным взором художника, то гордыми, эгоистическими и сластолюбивыми глазами коллекционера. Он поставил на письменном столе, как бы взамен фотографии Адеты, репродукцию дочери Иофора. Он любовался большими глазами, тонкими чертами лица, выдававшими несовершенство кожи, чудесными локонами, падавшими на утомленные щеки. И приспособляя то, что он признавал прекрасным до сих пор с эстетической точки зрения к представлению живой женщины, он превращал эту красоту в ряд физических достоинств, поздравлял себя с тем, что ему удалось найти соединение этих достоинств в существе, которым он, может быть, будет когда-нибудь обладать. Смутная симпатия, влекущая зрителя к находящемуся перед ним произведению искусства, теперь, когда Сван познакомился с обладающим плотью и кровью оригиналом дочери Афора, стала у него чувственным желанием, с избытком восполнявшим то, чего первоначально не могли внушить ему физические качества адетты. По целым часам любуясь этим бытичели, он думал о собственном живом бытичели и находил его еще прекраснее стоявшего перед ним на столике снимка, приближая к себе фотографию Сифоры. Сван воображал, будто прижимает к сердцу живую Адету и однако не только равнодушие аетта он всячески старался предотвратить нередко устрашал его собственное равнодушие заметив что теперь когда она получила возможность легко видеться с ним а больше не делала вида будто хочет сказать ему при встрече нечто значительное он испугался как бы усвоенной ею теперь несколько тривиальной, однообразное и словно навсегда утвердившаяся манера держаться в его обществе не убила в нем в конце концов романтической надеждой на наступление дня когда она откроет ему свою страстную любовь